Он набрал телефон склада забытых вещей. Никто не отвечал. Денисов представил, как аппарат надрывается там, в подвальном помещении без окон, на стеллаже среди невостребованной одежды и обуви. Наконец, заведующий снял трубку. «Вас слушают. Это Денисов» кто из кладовщиков выдавал вещи по паспорту баракаева вчера заведующий остался верен себе ответил не сразу сначала полистал книгу старший кладовщик хасянов я в это время был на выемке хасянов работает да. Он нужен? Пусть мне позвонит. И никуда не уходит, пока мы не встретимся. Ничего не произошло на вокзале за то время, пока Денисов и Сабодаш отсутствовали. Заканчивалась посадка на очередной поезд, бежала, потряхивая лотком мороженщица, проводница хвостового вагона нетерпеливо посматривала вдоль состава. Денисов. Сбросил куртку, подошел к столу. В центре, под стеклом, лежала записка младшего инспектора. Звонила Биата. Очень волнуется, будет звонить в 11.30. Денисов посмотрел на часы. До звонка еще оставалось время. Я не стал заявлять... Баракаев достал сигареты, положил перед собой на стол. «Поймите, последние дни перед окончанием процесса... Ну, могу ли я думать сейчас о другом? И чего, собственно, я лишился? Пиджака? Транзистора?» Мерзавцы эти, безусловно, рассчитывали найти деньги, чеки, внешпосыл торга. Он пожал плечами. «Ну, откуда?» «И все же...» Антон вынул очередную Беломорину. Кроме того, пошли бы сплетни, ну, как бывает, то ли у Баракаева украли, то ли Баракаев что-то у кого-то похитил, не отмоешься. Кроме того, по этой статье обязательность сообщения не предусмотрена. Как все произошло? Я при обыске не присутствовал. Дома была жена. Но информирован достаточно. Познакомьте в общих чертах. Возбуждается уголовное дело? Не нами, вмешался Денисов. Но у нас свой интерес. Он сообщил о самочинном обыске в 68-е отделение по месту жительства Баракаева. Оттуда обещали подъехать. Преступники воспользовались москвичом. Адвокат передвинул сигареты на край стола, поправил пепельницу. Машина, как я понял, была частная. Жена, к сожалению, не обратила внимания на номер. Вошли, зачитали постановление. Абсолютно неграмотное. Предложили пригласить понятых? Баракаев усмехнулся. Жена позвала соседку. Они сказали, что одного понятого вполне достаточно. Смех. Денисову показалось, что Баракаев относится к происшедшему серьезнее, чем хочет представить. Сколько продолжался обыск? Около часа. Что-нибудь взяли, кроме вещей? Записи, которые хранились в секретаре. Несколько досье. Хотели создать видимость поиска доказательств. Баракаев придерживался или делал вид, что придерживается той же версии, что и инспектор Скурского. «Жена передала вам их приметы?» Продолжал расспрашивать Сабадаш. «Один в плаще, второй...» «В короткой куртке с капюшоном...» «Как они объяснили жене, что с вами?» Адвокат улыбнулся. Тут в куртке сказал, что я арестован за хищение в особо крупных размерах». «Вы говорили о поезде в Саратов», — сказал Денисов. «Это было до или после обыска?» «До... за два дня». В судебном процессе был перерыв, а у меня дело в кассационной инстанции в Саратове. Кража в поезде — это не миф? Самое интересное, что кража действительно была. Баракаев, наконец, закурил. При тех обстоятельствах, о которых я рассказывал. Но только взяли бумажник. Пиджак унесли уже при обыске. И вот еще что. Мне кажется, производивших обыск я как раз и видел тогда в поезде. После окончания процесса я все равно занялся бы этим делом. Почему он так волнуется? Спросил Антон, когда адвокат вышел встретить жену. Она должна была подъехать на вокзал. Все позади. У нас к нему претензий быть не может. Преступники пойманы. Чего ему волноваться? Денисов пожал плечами. А может, как раз дело в том, что они пойманы? Раздался звонок телефона. Денисов снял трубку. «Ничего не прояснилось?» — спросила Биата. «Пока нет», — Денисов показал Антону на трубку параллельного аппарата. Теперь они могли слушать вдвоем. «А как у вас? Заходили в экспедицию?» «Туда ничего не поступало. В дирекцию тоже». «Значит, все по-прежнему?» «По-прежнему». В голосе чувствовалась решимость отчаявшегося человека. Сижу, как на иголках. Кажется, что вокруг меня что-то происходит. Вообще-то я жуткая паникерша. Не похоже. Вы меня плохо знаете. Просто когда я ставлю перед собой цель меня не остановить, я говорила с некоторыми сотрудниками, Тоже занимаются износоустойчивостью? устойчивостью? Да. Постаралась предупредить. Но я далеко не со всеми могу объясниться откровенно. Скажите... Денисов никогда раньше не сталкивался с работой научно-исследовательского института. Поэтому был особенно осторожен. Тема одна занимается. «Разные лаборатории. Так бывает?» «Для этого надо знать Максимова». Денисов схватился за ее фразу. «Я не совсем все представляю. Вернее, все совсем не представляю. Что за человек Максимов?» «Если одним словом, неудачник. А если полнее?» «Попробую объяснить, пока никого нет». Ему предсказывали большое будущее. Он был в семинаре, она назвала фамилию, которая ни о чем не говорила Денисову. Есть такой международный справочник, индекс цитируемости. Там фамилия ученых всего мира, кто и где в своих трудах на них ссылается. Так вот, у Максимова высокий индекс цитируемости. Понимаете? Да, да. Огромное количество оригинальных идей. Это с одной стороны. Так, а с другой? Скверный характер. Неуживчивый. Все его сверстники, даже с меньшим потенциалом, ушли в большую науку. Руководят лабораториями. А Максимов, старший научный сотрудник, один из многих. Денисов поднялся из-за стола, разматывая телефонный шнур, шагнул к окну. День оставался таким же неприветливым, холодным, хотя к вечеру обещали повышение температуры, снег. Наступал двухчасовой перерыв движения поездов. Все спешили уехать. У путей виднелись вытаившие из-под снега и снова вмерзшие пакеты от молока, бумажные стаканчики, скомканные пачки из-под примы, все, что пассажиры в торопях выбрасывают из поезда. Сейчас его вроде прочат, в зафлабы, и то не знаю, пройдет ли. О, кажется, я наговорила лишнего. Это от нервотрепки. Короче... Из-за скверного характера его медленно, но верно обходят другие. Денисов присел на подоконник, чтобы, разговаривая, видеть, что происходит внизу на перроне. Антон из-за стола кивнул понимающе. Он был целиком на стороне талантливого неудачника. В общем, правильно. Как и в прошлый раз, Денисов... Услышал щелчок зажигалки. Ему показалось даже, что он чувствует запах сигареты. Легкий, терпкий. Но это уже другой вопрос. Она торопливо затянулась. Государству важно, чтобы проблема была решена. А кто ее решил? Вы, я, ваш друг или Сергей Максимов? У вас замещение должностей должно быть конкурсное. Ему часто встречалось в газетах, набранной крупно «Объявлен конкурс на замещение должностей». «Безусловно. Постарайтесь узнать на должность, которую прочит Максимову. Объявлен конкурс? Я и так знаю. Конкурс действительно объявлен». Сообщение навело Денисова на размышление. Есть соперники. Это неизвестно. Денисову показалось, что она колеблется. По-моему, соперники обязаны быть. Иногда, наверное, это приводит... Денисов поискал выражение... ...к некорректным приемам в отношении конкурента. Вы имеете в виду мои письма? Разное приходит в голову. Модель преступника никогда не удавалось воссоздать сразу в ее конечном виде. Многое еще потом дополнялось, корректировалось. У таких, как Максимов, обычно мало недоброжелателей, подумал Денисов. Их непритязательность всех устраивает. Они не участвуют в жестоких играх, но с другой стороны, кто-то же ходил здесь за ней из за брата Максимова Николаем. Он снова посмотрел вниз. Движение поездов приостановилось. С десяток пассажиров, в основном приезжие, штудировали выставленное в начале перона расписание. Вы видели с мужем? Нет. Он больше не появлялся. Звонила домой. Там пока его тоже нет. И на работе. Но в лаборатории его тоже не видели. А может, оставить все как есть? Не понял. Ну, может, забыть про письма, про то, что они пропали? Она помедлила, снова глубоко затянулась сигаретой. Денисов внимательно прислушался. Я и сама не знаю устах страха глаза велики. И вам вот задала работы. Об этом не беспокойтесь. Я, пожалуй, возьму назад свое устное заявление. Можно? Конечно. Только нас вы не должны брать в расчет. Я подумаю и позвоню. Обдумайте, обдумайте, как следует. А пока ответьте. Если вам неудобно отвечать, говорите только да или нет. Видели ли вы ночью на вокзале... Кого-нибудь из своих коллег? Нет. Знакомых? Нет, нет. Никого. У вас хорошее зрение? Неплохое. А кого именно? Ну, это мужчина лет 40 в очках, в джинсах. Под пальто у него был свитер серого цвета, махеровый. «Описание вам ни о чем не говорит?» Она помолчала. «Не представляю, о ком идет речь». Теперь она была встревожена по-настоящему. «Подождите. У нее, видимо, что-то упало. Пожалуйста, не кладите трубку». Она подняла упавший предмет имя вам известно нет ему больше нечего было ей сказать а почему вы о нем спрашиваете просто этот человек всю ночь следовал за вами на вокзале я поняла и все обдумала беру свое заявление назад ничего не надо Спасибо. Спустившись по эскалатору, Денисов и Сабодаш прошли в отсек к знакомой ячейке. В зале для автоматов камеры хранения было вновь пусто, а все ячейки снова заняты. Молчаливая очередь ожидала у стола дежурного. Казалось, все это время в ней стояли одни и те же привычные к ожиданию люди. Не понимая ее логики, Антон, как обычно, рассматривал вопрос в целом, хотя это ни на сантиметр не приближало к конкретной цели возвращению биати ее писем. Когда талантливого, но неуживчивого человека обходит коммуникабельные, бездарности. Антон словно держал речь перед ученым советом. Это экономически убыточно. Общество недополучает энное количество ценных идей, наиболее оптимальных вариантов. Государственная проблема. Денисову необходимо было снова осмотреть ячейку. «Ты говорил о некорректных методах», — продолжал Соболяш. «Да это просто подлость — использовать чужие идеи, чужие письма». «Согласен», — Денисов набрал шифр, дернул за ручку. «Денис», — Антон придержал дверцу, — «у тебя другое мнение». «Ты рассуждаешь правильно, но ведь речь идет о...» Конкретно о Максимове. А что мы знаем о нем, о его работе? О женщине по имени Биата, О ее муже? Мы обещали сделать все, что в силах здесь, на вокзале. Где пропали письма? Где мы достаточно сведущие в своем ремесле? Ну, я это делаю. Я не о том. А я и об этом тоже заявительница отказалась от наших услуг. Почему? Может быть, много причин? Это же так понятно, Денис. Бята не хочет быть в тягость. Она видит, мы остались после ночи, допустим, допустим. Готова расплачиваться сама за свои ошибки. Но ведь мы не должны этим воспользоваться, правда? Это ничего не меняет. Мы убедились что ночью на вокзале неизвестный действительно за ней следовал. И в автоматической камере хранения, и в ресторане. Так? Да. Значит, угроза шантажа реальна? Теперь мы узнали, что за человек Максимов. Ни горлохват, ни выскочка. Против него что-то затевается. Ведь мы не оставим его в беде, правда? Чудак, Денисов заметил его разом вспотевшие виски. Я и не думаю отказываться. Я и пришел сюда, потому что у меня появилась идея. Мне показалось после разговора. Я подумал, почему вещи самочинных обысков, которые лежали в ячейке, попали на склад почти сразу, не пролежав в ячейке положенный срок. Понимаешь? Сабадаш отпустил дверцу. У меня каждый раз такое чувство. Он вслед за Денисовым заглянул в ячейку. Будто откроешь, а письма на месте. Ячейка была пуста. Денисов внимательно оглядел ее поржавевшее и сцарапанное дно. «Что ты там ищешь?» «Монета есть?» Он поискал в карманах. Денисову показалось, что в кабинете, разговаривая с ночным инспектором, а потом с адвокатом, он сделал крохотный шажок в верном направлении. Стоявший поблизости дежурный по автоматической камере хранения молодой парень, переведенный из кладовщиков, подал несколько монет. «Еще надо?» Он изнавал от непривычной пассивности. «Спасибо. Станьте рядом. Слушайте». Денисов опустил монету в прорезь. «Слышали?» Звона, проскочивший в накопитель монеты, «Не последовало». «Нет», — подтвердил дежурный. «Повторим». Денисов опустил еще монету. Результат был тот же. Пластмассовый, глубиной в несколько миллиметров желоб, тянувшийся внутри ячейки от прорези до накопителя, был засорен. Монета не попадала в узкий, похожий на школьный пенал, монето-приемник. Застревала по пути. Надо поговорить с заведующим. Обязательно. Они поднялись в центральный зал. Антон подошел к табачному киоску купить папирос. Денисов остался ждать у дверей. Начиналась посадка на поезд дальнего следования. Давай «Прервемся ненадолго, зайдем в буфет», — предложил Антон, засовывая Беломор в карман вместе со сдачей. Они поднялись на антресоли в маленький буфет, о котором знали только В Очереди у стойки не было. Денисов взял, как обычно, сосиски, сметану, бутерброды, кофе с молоком, перенес на столик. Сабадаш остановил выбор на бутылке кефира. Что будем делать дальше? Антону ни о чем не говорила обнаруженная в автомате неисправность. Он ждал разъяснений. Отсюда была видна большая часть центрального зала для транзитных пассажиров, эскалатор автоматической камеры хранения. Помнишь французские автоматы для хранения ручной клади? Денисов начался со сметаны и бутербродов. За столиком, кроме них, никого не было. Они разговаривали свободно. Автоматы с ключами? На международной выставке транспорта в Щербинке экспонировались роскошные автоматические камеры хранения, запиравшиеся на ключ. Ну, фирмы Фише Бош. Помню, помню. Антон залпом выпил эфир. Фирма еще презентовала тебе блокнот как самому любознательному экскурсанту с приложением. Это на выставке криминалистической техники. Ты спутал. Развитие средств взлома сейфов во Франции за 20 лет. В чем была особенность тех автоматов, помнишь? А -а -а, вспомнил, вспомнил. К столу подошла официантка, унесла пустую тарелку. Принцип такой. Запираешь ячейку, ключ уносишь с собой. Когда изымаешь вещи, то ключ уже не вынимается. А чтобы узнать, сколько дней пассажир пользуется ячейкой, дежурный, запирая вокзал на ночь, переводит счетчик. Антон поперхнулся. Запирая вокзал на ночь, это в Париже-то и в Париже, хм, как где-нибудь в Михневе. У нас роль счетчика играет накопитель. Из него извлекают монеты. Если монет не будет, считается, что вещи лежат сверх срока. Их переносят на склады. Теперь представь, что монета провод засорен, как это мы сейчас наблюдали, и настало время очередной выемки. Антон внимательно слушал. Преступники поставили в ячейку вещи, похищенные во время самочинного обыска портфели, целлофановый пакет. Опустили монету, закрыли дверцу, ушли. Они не догадываются, что монета не попала в накопитель а зависла где-то в монетопроводе. Во время прошлой выемки монет, накопитель тоже был пуст. Я, кажется, понял. Подожди, подожди. Антон достал авторучку, набросал на салфетке несколько неправильных геометрических фигур. Это 896 ячейка. Это... Склад забытых вещей. Под вечер была выемка. Портфель и целлофановый пакет из ячейки перенесли на склад. Подумали, что если монет нет, значит вещи лежат больше положенного срока. Ячейку оставили открытой. Шифр не меняли. А тут Беата и Николай. Положили сумку с конвертом, оставили на шифраторе тот же шифр b 042 Ну, пошли ужинать.